Глава 12. В гостях у себя дома. Горничная вставила ключ в замок. Из распахнутой двери дохнула застоявшимся воздухом и запахом прели, будто в комнате ворох мокрых тряпок забыли примерно месяц назад. Там они изгнили. Осветительный шар под потолком Не вспыхнул, как положено, а начал медленно разгораться, щелкая и то и дело затухая, словно раздумывая, а не погаснуть ли совсем. Я остановилась на пороге, оглядывая скудно обставленную комнатушку и демонстративно зажимая нос. Щадить самолюбие дорогой невестки было бы напрасной и вредной благотворительностью. «Откройте окна, Тита!» Из-за спины отрывисто бросила Марита. И поторопитесь, пока наша дорогая Летиция не посчитала вас капушей с высоты собственного опыта. Шутка ли в столичном особняке служить? Там горничных муж муштруют не в пример нашей провинции. Чуть где пыль найдут, сразу оплеуха. Верно, дорогая? Я медленно обернулась. Марита впилась взглядом мне в лицо, словно надеясь найти на нем следы всех полученных мною в жизни оплеух. «Раз даже Марита знает, что я горничная». Возившаяся с наглухо запечатанными ставни Тита покосилась на меня и насторожила уши. «Что значит «даже»?» Марита вскинулась, как конь, заслышавший боевую трубу. Как кобыла. Но, правда, есть в ней что-то лошадиное. В изгибе шеи, в вытянутой физиономии. Или я просто не люблю Мариту?» «Так мастер Отул с вами связывался, и что я приезжаю, сообщил». Продолжала я, переводя взгляд на переминающегося рядом с ней брата. Вся величественность, окутавшая его при обращении к алтарю, свалилась, как упавший с плеч плащ. Теперь это был обычный немолодой мужчина с брюшком и плешкой, похожий и одновременно не похожий на того брата, которого я помнила». Но меня даже не встретили. Я горестно покачала головой. «Я отправил коляску в Мадронгу заранее. Мы же не знали, каким именно поездом ты приедешь», — проворчал брат и с упреком добавил. «Но ты не приехала». «Вместе с поездом. Теперь я покивала для разнообразия». «А выяснять и разыскивать вы не стали. Род де Молино, конечно, не самый значимый на юге». но и не из последних. Начни, Трестан, меня искать, это изрядно облегчило бы мне жизнь. Уж точно избавило бы от неприятных минут в обществе бараки и зарембы». «Неужели нельзя предоставить моей сестре что-то поприличнее?» Вместо ответа брат накинулся на Мариту. «Вы же готовили сегодня какие-то комнаты. Недаром весь день пыль столбом». «Комнаты для гостей». Мариту откровенно перекосила. Похоже, брат не часто выводит ее в свет. Совсем не умеет держать лицо. Или просто не считает нужным со мной. «Да-да, летит сэ, член семьи», — поторопился сгладить неловкость Тристан. Мариту перекосила еще больше. Горничная принялась перетряхивать постель. Кажется, у нее даже чепчик шевелился от желания не упустить ни слова из господского скандала. «Семьи, сомневаюсь. Я задумчиво уставилась на желтую от старости простынь. А вот рода, несомненно, раз ты смог воздействовать на меня через алтарь». «Тита!» Марита взвизгнула так, что напуганная горничная выронила простыню. «Выйди вон!» «Леди, но я...» Тита растянула на руках ещё непростеленную простынь. «Пошла вон!» — рявкнула Марита и уже сквозь зубы процедила. «Дорогая Летиция сама справится, она умеет». Горничная торопливо присела в книгсоне и вылетела вон, напоследок одарив меня очередным любопытным взглядом. Марита обернулась ко мне, и лицо ее стало откровенно страшным. «Издеваешься?» – прошепела она. «Радуешься, что я так и не вошла в рот, потому что мой ребенок, мой мальчик, умер, едва успев родиться». «Что же ты за дрянь такая? Ты...» Она вдруг слепо кинулась на меня, норовя достать ногтями глаза. Не добежала. Тристан сгреб ее в охапку, прижал к себе. «Ну, тихо, тихо, тихо, милая!» «Тихо!» — Марита забилась в кольце его рук. «А она как радовалась, когда узнала! Тоже тихо! Или прыгала от счастья, что у нас горе!» Из глаз ее градом катились слезы. Радовалась ведь, да? Радовалась, что я больше не могу иметь детей, что у рода нет наследника, что меня так и не принял родовой алтарь, что ты по-прежнему единственная наследница леди де Молино, а я только на казенной бумаге, а не перед родовым алтарем. Марита, успокойся, Марита! Трестан с неожиданной силой прижал ее голову к своей груди, запустил руки в волосы, выпавшие шпильки посыпались на ковер. Поверх растрепавшейся головы супруги бросил на меня тяжелый взгляд, как камнем швырнул. «Мне... мне очень жаль, что ваш сын умер», – аккуратно подбирая слова сказала я. Их и впрямь было жаль, как было бы жаль любого, пережившего настоящую трагедию. На мгновение болезненно сжимается под грудью, и тут же мелькает эгоистичное «только бы не со мной». «Нет-нет, мне вполне достаточно своего». «В каком году это произошло?» «Мой сын родился и умер в конце травокоса 653-го от первого обретения алтарей». Сквозь зубы процедил Тристан. «Не делай вид, что не знаешь!» Снова, пытаясь вырваться, выкрикнула Марита. «А что еще произошло в конце травокоса 53-го?» Со злобной ласковостью спросила я. «Намекаю. Со всей империей произошло». «Алеманцы вторглись в северные провинции», — раздраженно рыкнул Тристан. «Причем тут...» «А где я была в Травакосе 53-го, когда алеманцы вторглись в северные провинции?» «Еще злее и ласковее», — пропела я. «Кажется, он наконец понял. Кажется, Марита тоже поняла. Она вдруг замерла, прекратив вопить и вырываться». и извернулась в руках брата, пытаясь посмотреть на меня. А он стиснул пальцы на ее плечах, не отрывая от меня взгляда, и быстро выпалил. «В академии, в столице». «В академии», – кивнула я, – «но не в столице, а в северной». Как раз заканчивала. Даже закончила уже. Мы собрались в зале, чтобы получить наши магистерские дипломы. И впервые за два года со времени побега из дома – На мне была не казенная форма, а платье. Денег на него не было совсем, но моя единственная столичная подруга Матильда тряхнула матушку, тетушек, подружек и прислала мне отрез ткани, совершенно изумительной, мягкой, как масло, и роскошный как солнечные лучи сквозь летнюю листву. Шилась она легче легкого. Низ обработать, да и на плечах присобрать, и украшений не надо». Чувствовала я себя в нем совсем как раньше, на первом моем домашнем балу. Даже лучше, чем раньше. Потому что все это было только мое. Я сама справилась со всем. С неприятием чужачки, получившей стипендию в обход настоящих северян. Со снисходительным презрением к иллюзору и слабосилку. С программой, здорово отличающейся от столичной. особенно по части специфической чисто северной магии. Когда справилась с магией, стало полегче. С я быть не перестала, но во мне хотя бы признали северную кровь. А дальше я два года выезжала на безумных сочетаниях северных и южных приемов и отточенной в столичной академии теории. Еще я знала, что теперь я магистр, А значит, никто не сможет меня ни к чему принудить, помимо моей воли. Даже власть главы рода надо мной теперь весьма условная. Особенно, если в доме не показываться. Но зачем бы мне? Вся жизнь передо мной. Все дороги, все возможности. И Ярвуд с потока боевиков, воздушный маг, дипломированный уже, пригласил меня на этот бал. И... На сцену парадного зала поднялся бледный, как свежеотштукатуренная стена, ректор и сказал, что алиманцы перешли границу, что от наших полков на передовой ничего не осталось, что их авангард уже на подступах к городу. Так что, Тристан, в последних днях травокоса 1953 года я не только никак не могла узнать о вашей беде, но мне еще и хватало собственных. Радоваться вашим не было ни причины, ни желания, ни возможности. Язвительно процедила я. Я и вовсе тогда думала не о вас. Только вернувшись в столицу, я узнала о его беде. И уже не смогла опечалиться. Слишком много всего произошло с тех пор. И продолжало происходить. И все три года войны и после, а когда жизнь хоть как-то устоялась и успокоилась, Выражать соболезнование было уже по меньшей мере глупо, а то и оскорбительно. Впрочем, что это я? Они вот даже не знали, где я во время войны была. «И как же ты!» На лицо брата можно было смотреть, как в калейдоскоп в нетерпеливых детских руках. Одно выражение сменяло другое с такой стремительностью, что и не разберешь. смятение и злость, и, кажется, вина – И раздражение, и стыд, и вроде бы пренебрежение, и снова злость. Как? Плакала каждую ночь. Все надеялась, что приедет мой сильный, смелый и влиятельный старший брат и вытащит меня оттуда. К шагам прислушивалась, не идет ли. Трестан покраснел. Совсем чуть-чуть. Кончики ушей вспыхнули. Но было... было. Да, я злая. циничная, и как почувствовала слабое место, так сразу и ударила. И пусть лежачих не бьют, зато их добивают. А то ведь встанут потом, пожалеешь. Я ведь и не вру почти. Я действительно очень ждала Тристана в первый год в Северной Академии. Мечтала о том, как он приедет, как скажет, что все понял, и больше никогда-никогда не станет меня принуждать. И я могу вернуться домой. А Марита, вот эта самая Марита, клянется, если не заменить мне мать, то стать старшей сестрой. Потом приходила в себя от мечтаний. И понимание, зачем был заключен мой брачный договор, заставляло меня не ждать, а содрогаться от ужаса. Вдруг Тристанный впрямь приедет. Даже в выходные в город не выходила. Ведь... С территории Академии меня точно не могли забрать. А потом пришла война и принесла с собой такой непревзойденный ужас, что все другие страхи мгновенно превратились в милые воспоминания. Марита посмотрела на меня, на Тристана, схлипнула, вырвалась из его объятий и, подхватив юбки, кинулась прочь. «Поздно уже, ты наверняка устала». Торопливо пробормотал брат. «Ты сегодня тут переночуй, муж, как-нибудь, а завтра мы все решим. Марита, Марита, стой!» Я проводила его взглядом, а ведь эти двое пока еще никакие не лежачие. Послушно шагнула в комнату и позволила двери захлопнуться у меня за спиной.